Марья Антонна направилась прямо к дочери и сообщила ей о своем намерении. «Соня слабо улыбнулась. Да что ты, мама, ведь я и до двери не дойду». «А я, напротив, убеждена, что ты нравственно воскреснешь», — ласково обняла дочь Нарышкина. «Этого мало. Надо прежде воскреснуть физически. Нравственной силы мало для того, чтобы подняться с кресла и надеть подвенечное платье» не говоря уже о том, чтобы доехать до церкви и выстоять всю процедуру брачного обряда. Марья Антонна на минуту задумалась и сказала, «Но в таком случае можно удовольствоваться пока формальным обручением с обменом колец. Такого обручения между вами еще не было, и оно никакого напряжения не потребует». «А разве это необходимо? Разумеется, это скрепляет союз». К тому же я надеюсь, что сама близость этого брака принесет тебе счастье и здоровье. По бледному лицу больной проскользнула недоверчивая улыбка. «Если ты этому веришь», — как бы нехотя уронила она. «Стало быть, ты согласна, да?» — обрадовалась ее мать. «Мне совершенно все равно, лишь бы не слишком уставать, я боюсь усталости». — Не беспокойся. Граф все устроит, и Валя поможет. — Нет уж, Валю ты на этот раз оставь в покое, он тут ни при чем. А папа знает? Ты с ним говорила? — Да, конечно, — солгала Нарышкина, — и он желает этого так же, как и я. — Тогда я согласна. Я рада доставить бедному папе хоть одну минуту удовольствия. Ему и так большое горе предстоит. Что ты? Какое горе испугалось Нарышкина? Что у тебя за манера все дурное предвидеть? Обручение было решено, и спешно начались приготовления к нему. Доктора, пораженные бессердечностью матери, с каким-то пассивным равнодушием смотрели на все это и втайне совещались только о том, что предпринять, чтобы Соня не умерла во время этой церемонии. От протеста их удерживало убеждение, что это неслыханное предсмертное обручение продиктовано желанием самого императора. Государь же, ни о чем заранее не предуведомленный, сам не менее обоих лейб-медиков был удивлен той словно праздничной суетой, какую застал на роскошной даче. А Марья Антонна уверила его, что это обручение должно состояться, по желанию и требованию самой невесты. Император подчинился предсмертному капризу своей любимицы. — Я рад, рад, — как-то растерянно сказал он, нагибаясь над креслом, в котором полулежала больная. — Мне мама сказала, что ты непременно желаешь, чтобы было отпраздновано обручение с избранным тобой женихом. Соня тихо и незаметно вздохнула. От государя не укрылось впечатление, вызванное его словами. «Ведь это ты придумала это обручение? Это ты настояла на нем?» Он вглядывался в лицо Сони. «Да, я», — прошептала девушка. Ей не хотелось опровергать слова матери и не хотелось огорчать отца. Она его слишком любила и за нею без того знала и видела слишком много лжи. «Я не знаю, удастся ли мне быть при твоем обручении, моя дорогая девочка», — ласково произнес император, — «у меня так много дела».